Белые, голубые и собака Никс. «О, да у тебя свирепый!» — крикнул человек в коротком плаще, отскочив от ворот конюшни. Натянув цепь, к нему рвался черный лохматый пес, искалил острые зубы. Отстранив собаку, наружу вышел юноша лет двадцати, светловолосый, с румянцем во всю щеку. Это ты, Регул? воскликнул он удивленно. Мимо проходил, а заглянул. Нет ли у тебя кабаньего навозу? Кабаньего навозу? Ну да. Ты разве его не употребляешь? А что с ним делают? Натираются и залу его на молоке пьют, а тушибов помогает. У нас в Сицилии от ушибов «Травами лечится!» «А как-то вы его пса кличут!» «Никс!» «Да!» — сказал Регул после долгой паузы. «Зачем ты его только сюда привез? Лучше бы раба купил. Раб лошадей накормит и на проминку выведет. От собаки какая польза!» «Привык я к Никсу. Он со мной коней пас, от волков их стерег» а рапнию ни к чему. Коней я сам кормлю и чищу. Они одного меня признают. У тебя трёхгодки сицилийской породы, коренной Огненный, сын Фукса и Этны. В сиракузах ты самого Андроника на полкруга обошел. Откуда ты это все знаешь, удивился юноша. Всего я не знаю, скромно ответил Регул. Вот, к примеру, Как ты в Рим попал? И как тебя зовут? Звать меня Нархом. Сам я из Таврамения. Только я в Сиракузах приз взял. Подходит ко мне один такой важный в Тоге. Сервильем назвался. Говорит мне, слушай, парень, поедем в Рим. Нравятся мне твои кони. Коренной Сентинарием будет. Сентинарий – это конь, который одерживает сто побед. За белых выступать станешь. Вот тебе деньги на дорогу и на обзаведение. И много он тебе денег дал. Тысячу сестерцей. Всего тысячу монет. И ты согласился из-за них мараться? Он еще тысячу обещал дать после скачек. Думаю, не обманет. Другой с умом пять тысяч за один выезд загребет. Это как? Ну, к примеру, ты в заезде четырех колесниц участвуешь. Приз пятьдесят тысяч сестерцей. Придержишь коней и от победителя пять тысяч получишь. Понял? Так нечестно, вспыхнул нярх. Как после того своим коням в глаза посмотришь? «Кони-то ведь тоже хотят первыми прийти!» «Ну и чудак!» — сказал Регул, делоно расхохотавшись. Чем им глаза смотреть?» «Ты о себе лучше подумай. За пять тысяч сестерцей ты квартиру наймешь, и крепкую рабыню купишь, чтобы твое хозяйство вела. Заживешь, как патриций. По рукам?» «Иди-ка ты отсюда!» — сказал Ниарк, побагровев. Не на такого напал. Угу. Да ты так скалишь зубы, как тот пес. Наняли тебя за тысячу сестерцей, а ты лаешь. Где тебе время жить, деревенщина? Погоди. Последний раз предлагаю добром. Не хочешь? Но смотри, чтобы не просчитаться. Сплюнув сквозь зубы, регл ушел. У него была какая-то разболтанная походка, и весь он был похож на Дергунчика с нарисованным лицом. Может быть, имя Регула ничего не скажет читателю наших дней, но в императорском Риме трудно было найти человека, который не слышал бы этого имени. Регулы из рода Атилиев во времена республики были цензорами и консулами. Что касается Регула, героя нашего рассказа, то он знал родословную коней победителей лучше, чем восковые статуи своих предков. Он мог сказать о прадеде и прабабушке любого из скакунов, отмеченных призом. В голове Регула удивительным образом удерживалось лишь то, что в какой-то мере было связано с конями. Сколько не бил его учитель Фирулы, Регул не мог усвоить, против каких царей воевал Александр Македонский. Но зато историю с конем Александра, Буцефалом, он знал в таких мельчайших подробностях, которые вряд ли можно было вычитать у историков. Уже с десяти лет Регул вертелся на ипподроме и конюшник среди возниц и конюхов, Он усвоил все их словечки и повадки. Он никогда не клялся Геркулесом, а только Эпоной. Он знал стати всех конских пород и с одного взгляда мог определить, сколько лошади лет. Впрочем, знания подобного рода мало помогали ему в той азартной игре, которая велась с зрителями конских скачек. Всего за год он спустил отцовское состояние, А так как отпрыск знатного урода ничему не был обучен и ничем не интересовался, кроме коней, ему ничего не оставалось делать, как стать возницей. Нельзя сказать, чтобы это обрадовало мать Регула, антистию, нечаявшую души в своем непутевом сыне. Но все же это было лучше, чем идти в гладиаторы или актеры. Выступление на скачках не лишало человека высокого общественного положения, его почетных привилегий, хотя зачастую ему приходилось состязаться с рабами и вольноотпущенниками. Антисия могла себя утешать, что Фуэтон не считал зазорным править солнечной колесницей, а император Нарон, то будут к нему милостивые небожители, сам управлял квадригой. Была еще и надежда, что Регул возьмет приз, и поправит пошатнувшееся положение семьи. Но фортуна упорно поворачивалась к нему спиной. Дважды Регул разбивал колесницу об мету. Три раза его выбрасывало, словно из прощи.